Большинство людей, если задержатся, чтобы подумать на эту тему, скорее всего согласятся с тем, что сфера материального производства, занимает такое место в человеческой истории, вбирает в себя столь обширные временные и энергетические ресурсы, вызывает столько разрушительных конфликтов, привязывает к себе от колыбели и до могилы такие массы людей и столь Многих из них ставят перед вопросом жизни и смерти, что было бы странно, если бы это не накладывало свой отпечаток на огромное множество других сторон нашего бытия. Все прочие общественные институты неумолимо втягиваются в орбиту его влияния. Требуя условий, обеспечивающих прежде всего его собственное процветание, материальное производство – зачастую направляет политику, законодательство, культуру и вообще мысль столану от истинно конструктивных решений, побуждая их большую часть своего времени тратить просто на оправдание господствующего общественного порядка. Вот на какие размышления наводит современный капитализм, в котором товарно-продажная форма отношений оставляет отпечаток своих грязных лап на всем, от спорта до интима, от того, как лучше раскачиваться в кресле первого ряда на небесах, до истошных боплей американских тележурналистов, которыми они надеются привлечь внимание зрителя к удовольствию рекламодателей. Позднее капиталистическое общество представляет собой Наиболее полное и неповяжимое доказательство Максовой теории истории. В ряде отношений его идеи с течением времени обретают все большую убедительность. Уж если кому и присущ экономический редукционизм, то не марксизму, а капитализму. И это как раз капитализм признает производство ради производства, причем крайне ограниченным. значении слова «производство». Тогда, как Макс, говоря о производстве в его собственных интересах, исходил из гораздо более общей трактовки этого понятия. Он утверждал, что самореализация человека должна рассматриваться как главная ценность и конечная цель, а не как средство для достижения каких-то других целей. Это, как он считал, сделает невозможным преобладающий пока более узкий смысл производства для решения производственных задач. А до тех пор основная часть нашей творческой энергии будет направляться на производство средств существованию, а не для наслаждения жизнью самой по себе. В этом противопоставлении двух картовок фразы производства в интересах производства» одна из которых является экономической, а другая более творческой или художественной, можно найти многое из того, что составляет суть марксизма. Будучи далек от экономического редукционизма, Макс сурово критиковал попытки свести человеческое производство трактором или турбином. Для него производством являлось то, что приближается к творчеству и даже к искусству, а не к сбоке транзитерных приемников или забою скота. Вскоре мы вернемся к этой теме. Макс при всех оговорках действительно настаивал на том, что экономика в узком смысле слова по сей день играет в истории центральную роль. Но круг приверженцев такого подхода далеко не ограничивается одними марксистами. Кацерон считал, что целью создания государства была защита частной собственности. Для посвящения XVIII века экономическая теория истории была общим местом, а некоторые мыслители этой эпохи смотрели на историю как на последовательный ряд из различных способов производства. Они также полагали, что этим можно объяснить статус людей, их область жизни, социальное неравенство и взаимоотношения как в семье, так и в правительстве. Адам Смит рассматривал каждую стадию материального развития в истории как вырабатывающую свои особые формы права, собственности и управления. Жан-Жак Руссо в своем рассуждении о начале и основании неравенства между людьми доказывал, что собственность влечет за собой войны, эксплуатацию и классовые конфликты. Он также утверждал, что так называемый общественный договор является для богатых средством обмана бедных ради сохранения своих привилегий. Руссо говорил о человеческом обществе как обозначально рассчитанном на то, чтобы сковывать слабых и отдавать власть богатым, ту самую власть, которая непоправимо разрушает естественную свободу, навечно закрепляет законы собственности и неравенства и обрекает ради выгоды гости чистолюбивцев весь остальной человеческий род на нескончаемый тяжкий труд, рабство, нищету». Законы, считал Руссо, поддерживают строгость в основном по отношению к слабым. Правосудие по большей части оказывается лишь средством подавления и господства, а культура, наука, искусство и религия впрягаются в работу по защите статус-кво, укрывая гирляндами из цветов те цепи, что сковывают человечество. Именно собственность по утверждению Руссо, лежит у истоков людских несчастий. Крупный ирландский экономист XIX столетия Джон Элиот Кернес, о котором отзывались как о наиболее ортодоксальном из всех классических экономистов и который считал социализм плодом буйно разросшейся экономической безграмотности, признавал то, Преобладающее влияние, которое оказывают материальные интересы людей на определение их политических взглядов и поведения. А в предисловии к своей книге «Арабская власть он отмечал, что ход истории в значительной степени определяется действием экономических причин. Его соотечественник Лейки. крупнейший ирландский историк своего времени и яростный противник социализма, писал, что по значительности вклада вносимого формирования типа общества мало что может сравниться с законами, регулирующими наследование собственности. Даже Зигмунд Фрейд придерживался своего рода экономического детерминизма. Он полагал, что при отсутствии необходимости работать, мы бы просто целыми днями откровенно бездельничали, бесстыдно ублажая свое либидо. И только экономическая необходимость заставляет нас стряхнуть природную лень и включиться в общественную деятельность. Или возьмем такой малоизвестный фрагмент рассуждений исторического материалиста. Жители человеческого общества житель Человеческого общества должен пройти через разные стадии охоты, подстушества и земледелия, прежде чем собственность станет достаточно ценной и, как следствие, начнет побуждать к ее незаконному присвоению. Тогда, когда право начинает служить в защите имущества и наказанию за ущерб, когда люди, опираясь на такие законы, становятся владельцами излишков, когда в результате этого появляется роскошь и устойчивый спрос на нее, только тогда науки становятся необходимыми и приносящими пользу. Без всего этого государство не может существовать. Это не сочинение марксиста, крокетничающего со старомодным стилем изложения, а размышления ирландского писателя XVIII века Ольвера Голдсмита, твердого сторонника консерваторов. Если у кого-то возникает впечатление, что ирландцы испытывали особую склонность к так называемой экономической теории истории, то объясняется это тем, что было очень трудно жить за штатной колонией, управляемой как придется классом англо-ирландских землевладельцев и совершенно не обращать внимания на такого рода вопросы. В Англии с ее многоуровневой культурой настройкой экономические проблемы не были столь болезненно очевидными для поэтов и историков. Сегодня многие из тех, кто должен был бы презрительно отвергать историю по Максу, ведут себя перед всем миром так, как будто она верна. В число таких людей входят банкиры, финансовые консультанты, служащие министерства финансов, руководители корпораций и тому подобные персонажи. Каждый из них поверяется на приоритетность экономики, и все до одного эти деятели показывают себя стихийными марксистами.